Книга вторая. Глава первая. Дом Самуэля Гриффитса в маленьком городке Ликурге, 25 тысяч жителей, в штате Нью-Йорк на полпути между Утикой и Албани. Приближается час обеда, и постепенно семья собирается к своей обычной трапезе. В этот день обед приготовлен более тщательно, чем обыкновенно, потому что глава семьи, мистер Гриффитс, только что возвратился после четырехдневного отсутствия. Он ездил в Чикаго на съезд фабрикантов воротничков и рубашек. Внезапное понижение цен, объявленное фабрикантами западных штатов, сделало необходимым соглашение относительно цен между фабрикантами восточных штатов. Сэмюэл Грифиц телефонировал после полудня, что он возвратился и отправился прямо на фабрику. Миссис Гриффитс не удивилась этому, давно привыкнув к поступкам своего энергичного супруга, непоколебимо верившего в самого себя и считавшего каждое своё суждение и решение правильным и почти окончательным. Посоветовавшись с миссис Трюсдаль своей экономкой, простой, но очень дельной, миссис Гриффитс, помня пристрастие своего мужа, заказала на обед барашка. А когда был закончен выбор соответствующих овощей и десерта, миссис Гриффит снова отдалась своим мыслям о старшей дочери Майре, которая уже несколько лет окончила колледж, но до сих пор ещё не вышла замуж. Причину этого миссис Гриффит хорошо понимала, хотя она никогда открыто не признавалась в этом. Майра была некрасива, Нос у неё слишком длинен, глаза посажены слишком глубоко, подбородок недостаточно округлён, и у неё нет той женственности, которая привлекает мужчин. Она была слишком задумчива и серьёзна, и не интересовалась жизнью так называемого общества этого маленького города. Она не обладала к тому же тем умением держать себя, той особой способностью привлекать к себе мужчин, которые отличаются некоторые девушки даже тогда, когда они некрасивы. Воспитанная среди сравнительной роскоши, освобождённая от необходимости заботиться о средствах жизни, она всё же была поставлена лицом к лицу с трудностями найти свой собственный путь и завоевать себе положение в обществе и привязанность любящего мужа. Две цели, которых достигнуть без красоты и очарования было так же трудно, как нищему сделаться богатым. Печальные размышления матери были прерваны её младшей дочерью Беллой, которая влетела в комнату свежая и оживлённая, только что вернувшись домой от Финчли, богатых соседей Гриффицев. Белла совсем не походила на свою сестру, высокую бледную брюнетку. Она была небольшого роста, грациозная и сильная. У неё были густые тёмные, почти чёрные волосы, смогулый оливковый цвет лица с горячим румянцем и весёлые блестящие карие глаза. Она попросту любила жизнь и наслаждалась ею такой, какой она есть, и в противоположность своей сестре, неудержимо привлекала к себе всех, и мужчин, и юношей, и женщин, без различия старых и молодых, что, конечно, не оставалось незамеченным её матерью и отцом. Ей не грозило опасность не найти себе мужа, когда наступит время. Мать знала, что много юношей и зрелых мужчин вертелись вокруг неё, и уже возникал вопрос о подходящем для неё муже. Белла проявляла склонность быстро приобретать многочисленных друзей и не только среди отпрысков старинных и консервативных семей, составлявших ультрапочтенное и уважаемое ядро в обществе этого города, но также, к великому неудовольствию своей матери, среди сыновей и дочерей семейств, значительно менее почтенных по занимаемому месту в обществе. «Где же ты была?» — спросила миссис Гриффитс, когда дочь вбежала в комнату, бросила книги и подошла к пылающему камину. «Подумай только, мама!» — начала Белла, не обращая внимания на вопрос матери. Финчли решили сдать свою дачу на озере Гринвуд на лето и поселиться на 12-м озере около Пайн-Пойнт. Они строят там новое бунгало. И Сондра сказала, что теперь дача будет построена как раз у воды, а не так далеко, как здесь. И там будет огромная веранда с деревянным полом и сарай для электрической яхты в 30 футов длиной, которую мистер Финчли собирается купить для Стюарта. Но ну, не чудесно ли все это? Сондра сказала, что если вы позволите, то я могу приехать к ней на всё лето или на сколько я захочу, и жиль может, если он захочет, восхитительно. Хорошо, если бы и вам с папочкой пришла в голову мысль построить там дачу. Она говорила так быстро, не делая никаких пауз, что мать не могла вставить ни одного замечания, пока она не выболтала всё, что её интересовало. Тогда мать сказала наконец: "Да? Вот как? Ну а как же Антони или Николсон или Тейлор?" Я ничего не слышала о их намерении покинуть Гринвуд. О, я знаю. Ни Антони, ни Никольсон, ни Тейлор не переезжают. Да кто ожидал, чтобы они сдвинулись с места? Они слишком старомодные. Они не такие люди, чтобы переехать куда-нибудь. Никто и не думает, чтобы они могли сделать это. Разумеется, они останутся всё в том же Гринвуде. Вы хорошо это знаете. Но Кренстоны отправляются туда в будущем году, сказала Сондра. А затем, я думаю, и Гари это переедут туда. И Кренстенах, и Гари, и Тайфинчли, и Сондра, воскликнула мать Беллы, полусмеясь, полугневаясь. Я только и слышу все эти дни о Кренстенах, а тебе, о Бертине и Сондре. Кренстены и Финчли, несмотря на некоторый успех в обществе, благодаря своему быстрому обогащению, более чем кто-либо другой, вызывали неодобрительные замечания в местном серьёзном обществе. Кренстоны и Финчли переехали сюда сравнительно недавно и выстроили огромные фабрики на южном берегу реки Магаук, грандиозные дома в лучшем квартале города и летние коттеджи в Гринвуде, милях в 20 к северо-западу от Ликурга. Они жили слишком широко и роскошно, и это не нравилось богатым аборигенам этого округа. Кренстоны и Финчли были занозой для остальной части избранного общества Ликурга. У них был слишком вызывающий и слишком роскошный образ жизни. Сколько раз я говорила тебе, Белла, что мне не нравится твоя слишком близкая дружба с Леттой Гарет или с её братом. Они очень уж современные, и отношение отца к этим людям такое же, как и у меня. К Сондре Финчли надолго ты не поедешь. Да вообще я не думаю, чтобы отец разрешил тебе поехать куда-нибудь без старших. Ты еще недостаточно взрослая для этого. На дачу к Финчли на 12-м озере мы или поедем все вместе, или никто из нас не поедет, и ты в том числе. и миссис гриффиц, которая предпочитала и образ жизни, и манеры тех семейств, которые давно уже живут в Ликургье, хотя они и не были так богаты, как все эти недавние пришельцы, укоризненно посмотрела на дочь. Однако было нисколько не была ни смущена, ни раздражена этими замечаниями. Она хорошо знала мать, знала, что она так же, как и отец, очень любит её, гордится её красотой и очарованием, интересуется её успехами в обществе. «Недостаточно взрослая, недостаточно взрослая», — с упреком повторяла Белла. «Вот, послушайте их. Мне будет восемнадцать лет в июле. Хотела бы я знать, когда вы с папой признаете меня достаточно взрослой, чтобы отпускать меня одну, и не будете оба сопровождать меня. Как только вы едете куда-нибудь, и я должна ехать туда же. Как только я захочу поехать куда-нибудь, так и вы должны ехать со мной». «Белла», — предостерегающе воскликнула мать. Затем после короткого молчания, в течение которого дочь нетерпеливо смотрела на мать, она прибавила: "Разумеется, что же остаётся нам делать? Когда тебе будет 21 или 22 года, и если ты ещё не будешь к тому времени замужем, ты будешь ездить одна, времени у тебя ещё много. Но теперь, в твоём возрасте, ты не можешь думать ни о чём в этом роде". Белла приподняла свою хорошенькую головку и прислушалась. Боковая дверь внизу лестницы распахнулась, и вошел Джильберт Гриффитс, единственный сын этой четы, лицом и фигурой очень похожей на Клайда, своего кузена, живущего на Западе, и стал подниматься по лестнице. Это был сильный юноша, 23 лет, тщеславный и эгоистический. Он казался суровым и сдержанным в противоположность сестрам и гораздо более практичным. Вероятно, он был умён и энергичен в торговых делах, область, к которой никто из сестёр не питал ни малейшего интереса. Он считал своё социальное положение совершенно прочным и питал полное презрение ко всему, кроме своих торговых дел. Но всё же он очень интересовался жизнью местного общества, считая себя и свою семью главной частью его. Никогда не забывая о достоинстве и общественном положении своей семьи, он согласовывал с этим и свои поступки, и свои слова. Обыкновенно он поражал случайного наблюдателя надменностью и строгостью, заставлявшими забывать о его юности. И всё же он был молод, привлекателен и интересен. Он обладал острым языком и даром давать очень меткие и беспощадные определения. В Ликурга, благодаря положению своей семьи и своим собственным талантам, он считался одним из самых завидных женихов. Однако он был так поглощён самим собой, что у него не оставалось больше интереса никому другому в мире. Услышав, что он поднялся по лестнице и вошёл к себе, Бэлла выбежала из комнаты матери и подошла к двери брата. "Джиль, можно войти?" крикнула она. "Конечно." Весело посвистывая, он уже приготовил всё необходимое, чтобы переодеться в вечерний костюм. "Ты куда собираешься? На обед, а вечером к Вайнот?" — А, Констанция, разумеется. — Нет, не Констанция, разумеется. Откуда ты это выдумала? Ты для этих разговоров и пришла сюда. — Нет, не за этим. Ты подумай, Финчли собираются построить дачу на берегу 12-го озера, как раз у воды, и мистер Финчли покупает для Стюарта яхту длиной в 30 футов и строит сарай для лодки. Вот так здорово нос всем утерли, а? — Что за выражение у тебя? Ты не можешь отучиться от этих словечек? Говоришь, как девчонка с фабрики. Это всё, чему вас обучали в школе. Подумаешь, кто говорит о словечках. А ты сам, ты первый подаёшь пример. Во-первых, я старше тебя на 5 лет. Во-вторых, я мужчина. Лучше бери пример с Майры. Говорит она когда-нибудь на таком жаргоне. Ох, Майра, ну довольно об этом. Подумай лучше о даче, которую Финчли хотят выстроить, и о том, как чудесно мы повеселимся будущим летом. А не хотелось ли тебе тоже переселиться туда со мной? Ведь мы могли бы, если бы захотели, конечно, если папа и мама согласились. Туда теперь все переселяются. Скоро там будут и Кренстоны, и Ламберты, и Гарреты. На озере Грин вот почти никого не останется из нашего общества, даже если Антони и Никлсон не двинутся с места. А кто сказал, что Кренстоны переселяются туда? спросил Джилберт, заинтересовавшись сообщением сестры. Сондра. А кто ей сказал? Бертина. Да, эти семейки всё больше и больше богатеют и захватывают всё в свои руки. Очень скоро Ликург окажется мал для них. Хотя Джилберт недавно вошёл в дело своего отца в качестве главного контролёра над производством, а вскоре надеялся стать во главе всего предприятия, он всё же завидовал немного молодому Гренту Кренстону, красивому юноше такого же возраста, как и Джилберт Гриффиц, умевшему соединять светские развлечения с работой, весьма полезной для предприятия его отца. Да, прибавил он через несколько мгновений, Они слишком раскошествуют. Я бы этого не сделал, если бы у меня было такое предприятие, как у них. Они не так уж богаты. В то же время он подумал, что Кренстоны действительно умеют жить. Он завидовал им. Да, и вот ещё что, прибавила Белла. Финчли устраивают над сараем для яхты веранду для танцев. Как говорит Сондра, стёрт надеется, что ты приедешь к ним и пробудешь подольше этим летом. "На, вот как", сказал Джилберт немного завистливо и саркастически. "Это верно относилось к тебе. Он надеется, что ты приедешь и останешься подольше. Я буду занят всё лето". Ничего подобного он не говорил, а нам в Гринвуде будет не очень весело. Кто там останется? Куча старых кур. "Вот как. Маме будет очень приятно это услышать. А ты, разумеется, расскажешь ей". "О нет, Я ничего не скажу. Но я не думаю, чтобы мы последовали за Кренстонами и Финчли на двенадцатое озеро, по крайней мере, сейчас. Ты можешь поехать погостить, если только отец разрешит. Как раз в этом мгновении дверь внизу снова стукнула, и Белла, забыв свою размолвку с братом, побежала вниз встречать отца.